Макс, когда тебе 16, быть философом трудно. Какая уж тут философия, если нет ни жизненного опыта, ни бороды. Да и вместо бочки, как у Диогена, хоть и крошечная, зато отдельная комната. Но когда перед глазами постоянно маячит чаша, шанс на что-то большее, лучшее, счастливое, поневоле голову сломаешь. Макс уже который день коптил мозги над разными спасибо деду, философскими вопросами. А вот это желание морально или нет? А вот это исполнится? Или чаша над ним просто посмеется, как посмеялась над Машкой? Старшую сестру, бедную, похоже, подобные мысли просто истерзали. До такой степени, что она опять перебросила своих студентов на коллег и отправилась в Абрикосовку, спрашивать совета у деда, что она неправильно делает. Машка и его с собой звала. Но Макс, конечно, не поехал. Во-первых, потому что у него график тренировок и турниров до денечка расписан. А во-вторых, какой от дедовых советов толк, нужно своей головой соображать. Сначала Макс хотел поступить немудряще, попросить у чаши банальный миллион долларов, а лучше пару, и со спокойной душой уйти на раннюю пенсию. Хватит бесконечных тренировок с туманной перспективой, что когда-то он обскачет самого Сафина. Нужно остановиться, успокоиться, залечить травмы, закончить без троек школу и в теннис дальше играть только для души. Или с миллионом-то долларов свою теннисную школу открыть. Сейчас даже жалкие перворазрядники строят из себя великих тренеров, а он все-таки мастер спорта. Он уже даже чашу из серванта извлек. Собрался это желание изложить, да в последний момент одумался. Испугался. Вдруг правда все исполнится. Миллион долларов — это, конечно, просто супер. И Субару спортивную можно взять, и в Сьерра-Неваду кататься на сноуборде уехать хоть на год. Но только как вдруг представил совершенно отчетливо, что он просыпается утром и ему никуда не надо. Нет, без ранних пробежек под снегом и дождем Макса обойдется прекрасно, и без бесконечных тренировок, когда вставший не стой ноги тренер Михалыч на него матом орет тоже. Но больше никогда не поехать на турнир, не ждать замиранием сердца результатов жеребьевки, не ворочаться сбоку на бок ночью накануне матча с более сильным противником, и не пожимать, если победишь его жесткую, злую от поражения руку. С такой жизнью просто с тоски умрешь. Ведь Марат Сафин, когда говорит, что теннис — это круто, не гонит. Профессиональный теннис, правда, куда круче любой Субару и самый что ни наесть есть А еще лучше, когда можешь купить лихую гоночную тачку на гонорары от своих сногсшибательных побед. Тогда, значит, нужно чашу просить, чтобы я выигрывал, всегда выигрывал, Но только что значит всегда. Ведь даже непобедимый Федерер и тот иногда сливает. Тоже, как сказала бы Машка, некорректная формулировка. Или попросить, чтобы чаша помогла ему во взрослый рейтинг ATP попасть. Лучше сразу в первые три сотни. А ведь тоже не факт, что такое желание исполнится. Хотя бы потому, что про выигрыш в турнире чаши еще можно растолковать. Тут только дурак не врубится. Но поймет ли она, чаша, что такое рейтинг? Вдруг железка не въедет, будет тогда очень обидно. Машка вон уже сколько дней вся смурная ходит, что ее желание не исполнилось. Может заказать, чтобы у него все старые травмы волшебным образом зажили? И колено, и голеностоп, и выбитое правое плечо? Тоже хорошее желание. А иногда еще хочется попросить, чтоб тренера Михалыча из Федерации тенниса поперли. Уж очень достал его Макса, продирается постоянно и матом кроет, а прогресса не видно. Да, и чтобы Милка Безухова из 10 Б с ним наконец в киношку сходила, как обещала. Тоже бы очень хотелось. В общем, хороших идей много, но ни одной такой, чтоб была полная уверенность. Чаши она придется по душе. Макс даже ночами часто просыпался, выходил в гостиную, доставал деда в подарок, садился в кресло, ставил его себе на колени. И долго, в темноте, при одном лишь свете уличных фонарей разглядывал потемневшие от времени бока. Рассматривал украшавшие их картинки. Какие-то бессмысленные всадники, гладиаторы, перцы в латах. Пытался разобраться в письменах и все ждал, что чаша, вдруг сама по себе засияет тем загадочным светом, о котором рассказывал дед, и подскажет, что у нее попросить, чтоб гарантированно исполнилось. Он даже с Саськой по этому поводу посоветовался. Желаний, мол, полно, а что заказывать, непонятно. Думал, сестрица какую-нибудь дельную мысль выскажет. Но та неожиданно смутилась, покраснела и призналась. «Ой, Макс, да я сама такая дура!» Я ведь тоже все думала, думала, чего мне хочется, что просто без этого жить нельзя. А в итоге полный пшик. Какой еще пшик? Да я тут недавно к вам на квартиру заезжала и такую ерунду у чаши попросила. Чего? Обратился вслух Макс. Аська совсем уж покраснела и выдала. Только тебе говорю, потому что ты, брат, ни единой живой душе не болтай, обещаешь? Пришлось, конечно, пообещать а сестра грустно сказала. «Цветов. Я попросила всего лишь цветов». Макс ошарашенно уставился на нее. «Не понял». «Мне так вдруг грустно стало, что Мишка мне никогда цветов не дарит», потеряно прошептала она. Брат не удержался, захохотал, и тут же осекся, потому что на глазах у сестры немедленно выступили слезы, а Никитка, ползавший по полу у их ног, верным песиком, подобрался к маме и обхватил ее колени. — Извини, — пробормотал Макс. — Глупо, да? — всхлипнула Ася. Никитка тоже начал подвывать, и ей пришлось взять его на руки. — Глупо, — не стал спорить брат, — как маленькая. Ты б еще мороженого у чаши попросила, или конфетку. Да хочешь, я тебе хоть миллион этих цветов куплю? — Ты не понимаешь, — вскинула она голову. «Я и сама могу их себе купить, но хочу, чтоб Мишка...» «Вот он, козел!» — мелькнула у Макса. «Двести рублей на букет жалко, что ли?» Не зря Машка его на дух не переносит. Но озвучивать свою мысль он не стал. Вместо этого спросил у сестры. «Ну и как? Исполнилось желание?» «А ты не видишь...» Она махнула в сторону пустой вазы, красноречиво стоявшей на подоконнике. И Макс понял, что он тоже дурак и дуболом. Приехал, Никитке очередную машинку привез, а сестре ничего. Чего стоило хотя бы три тюльпанчика у метро купить? «Ладно, забыли», — попросила Ася. «А то Никитка всегда вместе со мной расстраивается. Слушай, а насчет твоего желания? Я знаешь, вдруг о чем подумала? Ты попроси у чаши чего-нибудь уникального». «Это как?» насторожился Макс. «Ну, не абстрактно всегда выигрывать или пусть все травмы пройдут, а чтобы у тебя появилось то, чего нет у других. Какой-нибудь особый удар, например, или чтоб ты начал бегать быстрее всех. Не знаю, что там у вас еще есть, я в теннисе не разбираюсь, но идея следующая. Попроси у чаши какую-нибудь изюминку, которая сразу тебя выделит из общего ряда. Знаешь, как в маркетинге, Уникальное торговое предложение.